28. Про тебя фильм, повторил Витя, толкнув дверь в кинозал. И когда сели, ты, как это клеилия, любишь не тех. И ты не с теми, кого любишь. И верна не тем. В зале никого. Будний день. Ты тоже был не тем. Тем. Но ты не была мне верна. Ничего себе заявление. Что ты милишь? Витя оживился. Заерзал. Помнишь, когда мы последний раз занимались сексом? Марина пожала плечами. «Лет шесть назад?» Витя огляделся и понизил голос. «Ничего ты не помнишь. Это было утро. Ты смотрела в сторону, в окно, на занавеску. И что? А то, что у тебя на лбу все было написано». Марина сделала страшные глаза. «Что все?» Виктор кинул косой взгляд на лысого, усевшегося прямо перед ними. «Не хотелось тебе со мной?» «И эта измена?» Виктор не отвечал. Лысый достал мобильный, начал тыкать в кнопки. Марина подумала, что незачем было идти сюда. Виктор опять покосился на Лысого. А про того другого я знал. Интересно, откуда? У нас ничего не было, пока ты к Милене Пятнистой не ушел. Было? Не оправдываться же теперь. У тебя с ним было. Ментально. Марина засмеялась. Витька, ты зануда. Лысый оглянулся и отвернулся, Виктор потянул Марину в конец ряда, сели. «Я же говорю, Маринка, ты любишь не тех. Я знал, что он не тот». Тогда бы и сказал умник, сколько нервов было истрепано на пустом месте. Впрочем, разве она поверила бы? А я не знала. Совсем не знала, что он не тот. Но поначалу никогда не знаешь. И тут Витя надулся, на индюка стал похож. «Не знала, так и шла бы к нему, и не играла бы в верную жену. Ты в точности как эта клелия вот увидишь». «Ага, и сейчас у нее, а не у него два раза в год, разбухало бы чувство вины». «Наверное, у меня были обязательства перед тобой». «Нет». «Витя резко сдулся, даже как-то погрустнел». «Нет». «Просто ты не умеешь определять приоритеты. Всегда найдется то, что мешает сделать шаг». Жалость, страх, сомнение, и потому ты вечно не с теми, кого любишь.